Алексей Сватковский Изнанка миров Сияние перехода на время ослепило глаза толчок силы швыряет тело вперед, из губ вырвался невольный стон боли, когда из-под пальцев, зажимавших рану, выплеснулась тугая струя крови окрасившая серую поверхность камня алым. Мужчина болезненно скривился при виде нее. Он слишком многих лишил жизни на своем пути, чтобы теперь надеяться выжить. Такие раны не лечат. Заклятия и эликсиры оказались бессильны. Ультимативное оружие оставляет шанса для тех, кто попал под их удар». Сверкающую золотом пластину нагрудного панциря разрывала безобразная сквозная дыра, оставшаяся после удара копья Этнолока, хранителя цитадели печали. Им удалось, и хрейт сумел прорваться сквозь безжизненные земли, прорубить путь сквозь толпы врагов и взять штурмом цитадель, только вот за победу пришлось слишком дорого заплатить. Все его друзья погибли. Часть при прорыве к цитадели, большинство во время штурма. Последних забрала схватка с Хранителем. Но они сумели сделать главное – захватить сердце строения и убить Хранителя. Цитадель пала. Теперь их народ сможет получить доступ к новым территориям и ресурсам, потеснив другие цивилизации. А полученные за победу очки влияния Позволят начать новый технологический рывок. Печалило лишь одно. Дело так до конца и не было завершено, и все усилия и жертвы могут оказаться напрасны. Устало присев, он откинулся назад, опершись об каменную стену. Доспех, надежно защищавший его тело, уже включил режим маскировки и адаптации и сверкающая золотомалая сталь превратилась в невзрачные лохмотья. Впрочем, эту перемену никто и не заметил. В крохотном каменном закутке он был один. Жалко умирать под небом чужого мира. Раненый воин стал смотрел вверх, на голубую синь, по которой бежали белоснежные облака. С тоской вспоминая привычную зелень родного неба, И звезды, сверкающие даже днем. Пусть так, он ни о чем не жалел. Жизнь прожита не зря. И, оглядываясь назад, он не стал бы ничего менять. Перед глазами мелькали лица друзей, с которыми он уходил в свой последний рейд. «Скоро я уже встречусь с вами». «Семья». Ее он так не успел создать. Ни жены, ни детей. Все откладывал на потом. А жаль, сейчас было бы кому передать свое наследство. Он уже чувствовал, как его покидают остатки силы. Свинцовая тяжесть опускается на глаза, и скоро он нырнет в безмятежный сон, из которого нет возврата. Но он еще не готов. Не все сделано до конца. Преодолевая боль и усталость, он сделал несколько манипуляций рукой и Эмерос соскальзывает в руку, принимая облик невзрачной серой коробки с забавными крохотными кнопками и небольшим экраном по центру. «Какое убожество!» — невольно про себя подумал странник. Что ж, возможно, его невольный дар поможет жителям этого мира сделать шаг вперед по лестнице развития. Повинуясь его мысленным командам, Эмерос сожал. Дисплей ярко засветился, в нем оставалось уже мало силы. Вся она была растрачена в предыдущих боях, остатки сожрал момент перехода. Но даже крох оставшихся в нем хватило, чтобы выполнить последнюю волю владельца. Прилив сил. Следует команда, и остатки энергии ключа преобразовались в энергию для его владельца связав их невидимой пуповиной силы. Разум очистился от сна и боли. Команды следовали одна за одной. Наконец замерцала командная строка с просьбой подтверждения. Пальцы заскорузлые от крови нажали ее. А следом с трудом вытолкнул последнее слово. Пожелание достойному. Вот теперь окончательно все. Он сделал все, что мог, чтобы усилия их рейда не пропали понапрасну. Последним усилием он отшвырнул от себя раз подальше. Завещение создано. В него он вложил все то, что им было приобретено и собрано за годы игры. Его главное сокровище — журавлиный дом, наполненный книгами знаний и обучающими свитками. В его хранилищах лежали артефакты и трофей сотен битв, тренировочный зал, комната медитации, мастерская. Ему потребовалось много лет, чтобы это создать, и он не хотел, чтобы все это рассеялось в никуда системой или было разворовано другими игроками. Когда придет время, пусть это найдет достойный, хотя путь к его наследию. Окажется, непрост. Телефон в его руке засветился красным. Остатки энергии полностью израсходованы. Но странник уже этого не увидел. Веки незаметно опустились на глаза. Остатки заемной силы покинули тело. Он постепенно заснул, привалившись к стене, мокрой от его крови. Еще несколько секунд израненное тело боролось за жизнь. Но постепенно его дыхание стихло. Через несколько часов тело неизвестного мужчины обнаружили случайные пьянчужки, завернувшие в подворотню, чтобы выпить с дешевого пойла, купленного в ближайшем магазине. Затем появилась полиция, скорая, началась суета, вспышки камер, носилки с белой простыней, укрывшей собой тело несчастного бомжа погибшего, видимо, в пьяной драке. Труп отвезли в морг, а полиция завела дело, которое без всякого энтузиазма пытались расследовать пару недель, но так и не добились успехов. Оно со временем стало похоронено в архиве, как и тело несчастного в безымянной могиле. Личность его не смогли установить. А серая коробочка телефона, незамеченная всеми, так и осталось лежать на камнях мостовой, ожидая своего часа.